Все четверо метнулись за машины к группе бойцов. Градов, подойдя к нам, окинул молчаливым и укоряющим взглядом нашу роту, как бы сжатую в один крепкий кулак. Рот его был плотно стиснут, желтоватые кожи на скулах натянута, в глазницах фиолетовая темнота. Такой непроницаемой темнотой окружает глаза бессонницы Ни на минуту не затихающее беспокойство мы тарство по дорогам. Колючий сощуренный взгляд его коснулся и меня. "Бежим, лейтенант", спросил Градов с едкой иронией. "И шрыцы, искатель справедливости". Я был уверен, что именно такие генералы, как этот, не имея мужества выстоять перед вражеским натиском, приказывают нам покидать передовые линии. Я стоял перед Градовым на вытяжку и с нескрываемой враждой глядел в его прищуренные колючие глаза, отступившие в фиолетовую темноту глазниц. «Отходим согласно приказу в восточном направлении», — ответил я отчетливо, потом прибавил не без гордости. «Рота к бою готова». Генерал еще раз окинул взглядом бойцов насквозь пропеченных зноем, пыльных, изнуренных и угрюмых. Поверил он в боеспособность роты или нет, трудно сказать. Он только сочувствующим мотнул головой, и кратко бросив мне. Пройдите к майору Языкову. Товарищ генерал, разрешите взять оружие и боеприпасы, попросил я, указывая на машины арсеналы Разрешаю. Берите, дружок, сколько вам нужно. Генерал устало провел ладонью по глазам. Этот мягкий человечный жест заставил меня поверить, что ему, Градову, так же тяжело, как и мне, а, возможно, и еще тяжелее. Что и без моего заступничества не расстрелял бы он людей. Возле меня тотчас очутился Онес Видлер, склонился к моему уху. Пошарить в машинах? Поищи противотанковые ружья, возьми побольше гранат и патронов. Политрук Щукин отвел роту в сторонку. Бойцы расположились отдохнуть в кювете на придорожной седой от пыли траве. Лошадь капитана Суворова, как бы смирившись с оскорбительной упряжкой деревенской клячи, покорно стояла в оглоблях била копытом и взмахивала мордой отгоняя злых и прилипчивых мух и слепней. Я поспешил к майору Языкову. — Командир стрелковой роты, лейтенант Ракитин, — доложил я. Майор даже не взглянул на меня. Маленький и пухлый, с круглыми румяными щеками, он выглядел запаренным. Едкий пот заливал ему лицо, капал на блокнот, в который он что-то записывал. Листок бумаги все гуще покрывался фиолетовыми звездочками, расплывающегося в каплях химического карандаша. — Сколько? — спросил он. — В строю двадцать семь. Двое обеспечивают тылы. — Никаких тылов! — майор тряхнул головой, смахивая с лица пот. В это время из-за леса взмыла тройка немецких самолетов. Они перечеркнули небо над дорогой, ушли и снова вернулись, как бы дразня нас своей безнаказанностью. Было до слез обидно от этой разнузданной наглости. Хоть превращайся в снаряд сам и поражай их. Этого еще не хватало, возмутился майор Языков. Бойцы знали, чем это пахнет. Над их головами не раз висели вражеские самолеты. Когда майор оглянулся, он увидел пустую дорогу. Люди растворились в лесу, полегли в придорожных канавах. Один из самолетов, снизившись, выпустил короткую пулеметную очередь. Пули прострочили дорогу, взбивая фонтанчики желтой пыли. Строчка прошла возле ног генерал-майора Градова. Он стоял посреди дороги, один и мрачно, со злой тоской, щурился вслед самолету, должно быть также возмущенной их наглостью. Второй самолет сбросил тракторное колесо. Оно глухо звякнуло, покатилось, кувыркаясь в канаву. Третий распушил темную струю дыма или пыли. Пыль эта, оседая, покрыла черными жидкими крапинами листья плечи бойцов, окропила генерала Градова. Летчики из озорства, издеваясь, полили людей мазутом. Градов вытер щеку платком, недобро усмехнулся невинной вражеской проделки прищуренный взгляд, провожавшие самолеты, говорил, «Ну, погодите, рассчитаемся и за это». Я вернулся в роту. Старший лейтенант Сырцов преградил мне дорогу, пытался, видимо, объяснить свое поведение. Он даже улыбнулся, пугливо и гаденько. Я бросил ему сквозь стиснутые зубы. «Уйди с дороги!» Сырцов вздрогнул, его побелевшие глаза расширились, а рука по привычке рванулась к пистолету. Старшина Онес Видлер, следуя закону «любую передышку использовать для пользы дела», Очищал походную кухню, угощая ребят обедом в холодном виде. Мало ли что произойдет в следующую минуту. Сытые легче переносят невзгоды. Бойцы расселись вдоль кювета, и на самом дне его, где земля была немного похолоднее, лица их были разукрашены черными веснушками мазута, делили между собой патроны и гранаты. Противотанковое ружье подсовывали ради потехи маленькому и щупленькому Юбкину. Тот возмущенный почему-то брезгливо отпихивал его ногой. — На черта сдалась мне эта жерть! — кричал он, выведенный из терпения, надоедливыми и не кстати развеселившимися товарищами. Но большие, круглые, точно нарисованные глаза его оставались неподвижными и подевичьи ласковыми. «Я под винтовкой гнусь, в три погибели. Я, товарищ политрук, кроме ножниц, никакого оружия сроду в руках не держал». «Бабьи локоны гладил, не без ехидства, пояснил долговязый носатый Чернов. Хорошая работенка, не пыльная». «Бери, бери, настойчиво совал Юбкину на ружье сержант Сычугов. Танк подшибешь, он тебе и взовьет кудри черные». Юбкин опять отпихнул сапогом гладкий длинный ствол. «Что ты пристал?» Грозно взвизгнул он, и тут же умолк, виновато взглянув на Щукина. «Я до смерти боюсь этих танков. Рычат, как дикие звери, сердце в пятки закатывается». Бойцы дружно рассмеялись. «Куда же ты денешься, если танк прямо на тебя пойдет?» допытывался Чернов выскабливая со котелка холодную кашу. Ножницами проткнешь, или сердце в пятки и на наутек. Юбкин тоже рассмеялся. Зачем на наутек? Я за чертыханова спрячусь. Он их как орехи щелкает. Ладно, плутовато согласился Прокофий, я буду щелкать орехи, а ты ружье носить. Юбкин мой Санчо Панса, руженосец и бродобрей. Ребята опять засмеялись. Юбкин на этот раз обиделся. Вскочив на колени, жестикулируя, он с неожиданной горячностью накинулся на Чертыханова. — Бродобрей! — передразнил он. — Много ты смыслишь в этом деле. Я не хвосты лошадям подрезал, как ты, а женщинам головы убирал. Знаете, товарищ политрук, какие я делал прически. Придет ко мне, ну прямо извините, простая баба. А уходит королева. Теперь в Горбатове простую женщину и не встретишь. Одни коронованные особы выступают. Быстро и обрадованно откликнулся Чернов. Мы сейчас, Юбкин, держим курс прямо на Аку. Случится, что немец поможет достигнуть и твоего горбатова Тогда я обязательно сделаюсь принцем крови. — Нашел чему радоваться, дурачина, — одернул Чернова Прокофий. — Курс на Аку, эко прелесть. Ты о Берлине думай. Вот там уж не теряйся, подхватывай какую-нибудь баронессу Лихтенбергскую. Чернов возразил серьезно. — Рад бы так думать, да фашист своими налетами, бомбами доминами все думы из моей головы выколачивает. «Эх, ребята!» — с сожалением проговорил Белокурый и Голубоглазый Суздальцев.